Глава 325 Прорыв. Он жив, она мертва. Он мертв, она жива. Ещё один смысл домена жизни и смерти. В в этот момент ощутил абсолютное понимание. Путь жизни гласит «Смотрите на горы и увидьте гору, смотрите на воду и увидьте воду». Ван Линь здесь и сейчас снова обрело улучшенное понимание домена. Видеть, как проживаются жизни, видеть, как наступает смерть, Это всего-навсего первое значение домена жизни и смерти. В прошлом, когда Альянс четырех Сект был уничтожен Снежной Страной, он вспомнил, как культиватор уровня формирования души дал ему перо. В последнюю минуту своей жизни он хотел окрасить кровью Снежную Страну. В тот раз мысли в Анлине были потрясены, и он ощутил слабый признак прорыва. Примечание переводчика «окрасить кровью Снежную Страну», то есть желал отомстить и залить страну, уже наполненную захватчиками кровью. Моменты сюжета, когда на страну, где жил ГГ, притворяясь смертным, напала страна, возглавляемая Красной Бабочкой. Жизнь и смерть часто разделены только тонкой гранью. Иногда, когда человек определенно мертв, он рождает в сердцах людей ощущение того, что он жив, а иногда, когда человек жив, и он ничего не меняет, появляется ощущение, что он мертв. В глазах Ван Анлине появлялось все больше и больше понимания. Смерть Джоуи стала причиной жизни Тинг. Тинг умерла в обмен на жизнь Жоуи. В действительности небеса играют судьбой человека. Но их жизни смерть ещё не закончены, и по этой причине существует душа, хранимая чувствами. Смотря, как живые не живут, сдаются, но не умирают, глаза Ван Линя наполнились пониманием, он достиг абсолютного понимания домена жизни и смерти. Его тело начало испускать с домена. в этот момент его домен совершил невероятный прыжок в развитии, Ван Линь глубоко вздохнул, Он понимал, что его культивация вот-вот совершит прорыв. Средняя стадия формирования души не за горами. После вступления на стадию формирования души, когда основа домена изучена, если совершен прорыв понимания домена, то прорыв культивации должен случиться не позднее, чем через 10 лет. Душа подобна сосуду с жидкостью, в зависимости от силы давления изнутри она изменяется, если толчки будут слабые, то для прорыва их должно быть много. но прорыв Даймена расширяет сосуд в несколько раз. Много-много толчков, которые раньше могли привести к прорыву уровня, теперь не останавливаются и позволяют расти дальше. Эти толчки не остановятся, и снова, заполняя сосуд, культивация прорвется еще на уровень. В этот момент старейшина клана Мечало Лин Тяньхоу, стремительно прыгнул к месту, где лежало тело женщины. Его большая рука вытянулась в сторону двух мечей, большого и маленького. Джоуи оцепенело смотрел на женщину, Его тело и душа были чистым листом, и у него не было мыслей. Однако, когда старик начал действовать, мгновенно Джоуи ощутил огромную ярость, которая быстро заполняла его, будто ледяную воду вылили в кипящее масло. Его тело двинулось, волны изнутри него испускали золотой свет. Мгновенно все его тело приняло форму гигантского иллюзорного меча, и со скоростью молнии со свистом метнулось вперед. Небо по тенью меча потемнело, Земля покрылась распространяющимися повсюду трещинами. Взгляд старика изменился, он не смел забрать меч. Он ощутил, что излучение меча могло опустошить даже сознание. Не колебли, старик мгновенно развернулся, издав громкий крик, и изобразил знак, после чего развел руки. Тотчас же свет меча появился перед ним. Свет тут же ринулся вперёд к изменившемуся Джоуи. Бабах! Свет меча старика разрушился, и он сплюнул кровь, Черный отпечаток пальца перед ним рассеялся, увеличившись два раза. «Этот отпечаток пальца бессмертного невероятно силён. Старик сегодня был ранен и не может показать все, на что способны его развитие. Зато этот старик наконец-то получил меч бессмертного!» Говоря это, старик отступил назад. Он разорвал воздух перед собой. Внезапно края пространства разделились и открыли огромный проход. Этот проход вел в клан Мечело, находившийся на планете Тяньюнь. юнь Со вспышкой тело старика полетело вовнутрь. В это время иллюзорный меч, которым стал Джоуи, сильно ускорился, и, вызывая потрясающий слух свист, в бешенстве направился к старику. Взгляд старика дрогнул, он повернулся и проник глубоко в разлом, и в то же время его правая рука жестом призвала лежащего на земле целине. Со вспышкой на лобу зверь превратился в лазурный свет и исчез вместе со стариком в разломе. Разлом быстро затягивался... а иллюзорный меч, в который превратился Джоу, и в момент закрытия бросился вперед и проник внутрь. «Пока не убью этого человека, не вернусь!» Стареешь на и мечело, с катастрофой на хвосте, исчез. Все это произошло очень быстро, буквально за несколько вдохов. С исчезновением трещины вся округа мгновенно успокоилась. Жадные взгляды более сотни культиваторов переместились с пустого пространства в воздухе на землю, где лежало тело женщины. По бокам от ее тела находились два меча бессмертных, которые мгновенно вызвали у всех тяжелое дыхание. Но в момент, когда тело должно было коснуться земли, оно внезапно двинулось и вместе с мечами, приняв вид белого света, полетело к Ванлиню, стоящему в толпе. Сказать, что Ванлинь был ошарашен, ничего не сказать. Он стеснул зубы, и в его правой руке появилась пагода, и тело женщины вместе с двумя мечами, ослепительно сверкая, исчезли внутри нее. Мгновенно взгляды всех людей сосредоточились на нем. В их глазах горела зависть. Лицо Чеху, стоявшего рядом с ним, выражало неопределенность. Спустя долгое время они горько улыбнулись друг другу. Чеху сделал несколько шагов назад и в молчании встал позади него. Ван Линь был мрачен. Получив погоду, он и не думал, что тело женщины вернется к нему так неожиданно, да еще и с двумя мечами бессмертных, Причем сделает это на глазах у толпы. «Дорогой друг! Два меча бессмертных! Дай мне их!» «И мы, восемь предков происхождения Вселенной, гарантируем тебе жизнь!» Угрюма произнес старик в черном балахоне, сделав несколько шагов к Ван Линю. Позади него мгновенно появилось еще семеро, их взгляды испускали неприкрытую зависть, и они ушли не останавливаясь. Трое на последней стадии формирования души, восемь на средней стадии формирования души, остальные на начальной стадии. Ван лень глубоко вздохнул, обозревая всех вокруг, его сердце мгновенно упало куда-то глубоко вниз. Все окружавшие его культиваторы были на стадии формирования души. Всего около сотни. Это была не та сила, которой он мог бы сопротивляться. «Порядки происхождения Вселенной? Что за шутка, брат? Если ты дашь мечи мне, я, демон небесных врат, обеспечу тебе безопасность!» Сказал одетый в синий халат мужчина, сделав вперед несколько шагов и не спуская глаз людей, которые назвались предками происхождения Вселенной». порядке происхождения Вселенной, демон небесных врат, проходите мимо! Вы всего лишь клоуны! Эти два меча я, мастер шести путей мира, получу любой ценой!» Долгий смех распространился среди толпы. Сразу после этого тень человека вылетела из общей кучи и со вспышкой полетела к ванлинию. Движение этого человека как по цепочке спровоцировало всю сотню культиваторов. Они вновь ока исчезли со своих мест, И бросились к нему. Ван Линь нахмурился. В момент, когда тот человек вылетел, он рассмотрел его. Тот был стар, у него были седые волосы, в глазах сверкал свет близкой победы, и он был на средней стадии формирования души. В одно мгновение Ван Линь атаковал. Его взгляд вспыхнул, он знал, что ему некуда отступать. Если он отступит, то это будет конец. Его взгляд был спокойным, и, подняв правую руку, он указал вперед на ближайшего человека, Домен жизни и смерти с грохотом вырвался на свободу. Как только пепельноволосый старик подлетел, его глаза мгновенно застыли. Вокруг человека, на которого он собирался напасть, не было никаких колебаний духовной силы, однако странный домен около его тела все же чувствовался. Человек начальной стадии формирования души с доменом управления смеет выделываться перед этим стариком! С пренебрежением произнес он. Его тело не останавливалось, вместо этого он ускорился. Старик понял, что это была атака домена. Обычный способ культиватора уровня формирования души драться, однако атака именно этого домена выглядела крайне опасной, и малейшая неосторожность могла вызвать хаос в его мыслях. Вообще, если взять атаку домена культиватора начальной стадии формирования души, то она бы была, несомненно, провальной против культиватора средней стадии аналогичного уровня. «Ты ищешь смерти!» Старик ехидно улыбнулся и направил свой домен на ванлине. Ван Линь, оставаясь спокойным, выкрикнул три слова. «Что значит жизнь?» В этот момент в его взгляде читалось абсолютное понимание. В своем сердце он вспомнил людей из Альянса Четырёх Сект, которые летели словно мотыльки на огонь, окрашивая кровью снежную целину. Седоволосый старик, уже почти коснувшись домена, сильно поменялся в лице. Он понял, что домен, достигший его тела, какой-то странный. Понял, что он не может полностью предотвратить его воздействие собственным, Почти мгновенно все его мысли спутались, и он погрузился в цикл круговорота жизни и смерти домена на Линя. Испугавшись, он медленно сделал несколько шагов назад, но не успел сделать нескольких шагов, цвет его лица стал бледным, совсем белым, а из уголков рта потекла кровь. Он тут же сел, закрыл глаза и без промедления приступил к медитации. Позади в Линя появился пепельный серый ореол, корона, внутри которой медленно рассеивался серый домен, формируя громадный рисунок. Однако этот рисунок не полностью материализовался, он оставался полупрозрачным и крайне размытым, казалось, до ветра может полностью его рассеять. Этот рисунок содержал только два цвета — белый и черный. Скучный монохромный рисунок, однако как только этот рисунок появился, все люди вокруг мгновенно застыли, а на их лицах читался глубокий шок. «Что это за домен?» Это правда домен уровня формирования души. Этот черно-белый рисунок принес моё сердце поразительное чувство. Сансара бесконечный цикл жизни и смерти. Хотя белый и чёрный были простыми цветами, но черный символизировал гибель, а белый символизировал надежду на выживание. Тело Ван Линя, стоящее перед гигантской картиной, создавало ощущение безостановочного вращения круга перерождений. Он смотрел на седого старика и снова резко прокричал: «Что значит смерть?» Позади этого старика со вспышкой промелькнули несколько теней. Эти тени, как можно было заметить, были двумя пожилыми людьми, которые смотрели на мужчину, стоявшего перед ним на коленях. Этот мужчина был очень похож на старика. Более того, он выглядел так же, как и старик в молодости. Доменом этого человека был домен почти не к старшим. Но мгновенно эти призраки рассыпались, а на их месте появился чёрно-белый рисунок. Тело седоволосого старика затряслось. Он яростно открыл глаза и выплюнул полный рот крови. Оказавшись без духовных сил, он мгновенно упал. Оба его глаза были мрачны, его домен был сломлен, а его путь развития был насильно стёрт. Уровень его культивации без поддержки силы домена мгновенно резко упал. Ван Лин слегка вздрогнул. Наклонившись, он сделал шаг вперед, чтобы коснуться лба старика. Пабах! Голова старика разлетелась кусками свежей плоти и крови, а тело тут же рухнуло на землю. Мой уровень, хоть и находится на начальной стадии формирования души. Но домен не так давно уже достиг средней стадии. Домен жизни и смерти достиг второго уровня. Красная бабочка, твоя сила на последней стадии, но теперь я осмелюсь выступить против тебя в битве. Глаза в анрене спускали странный величественный свет, который был обращен на всех окружавших его людей. В одно мгновение культиваторы один за другим замолкли, однако в глазах все еще сверкала жажда легко наживы. За все это время жажда не рассеялась ни на каплю. По их мнению, домен Ван Линя, хоть и был невероятно устрашающим, но в действительности они были уверены, что этот человек, несомненно, не переживет сегодняшний день. Взгляд Ван Линя был спокоен, когда он произнес: «Ты так и не появишься!»